Глава 10. Юлия Огоньки на елке переливались разноцветным светом, подсвечивая стеклянные игрушки. Я упаковывала подарки и напевала рождественскую песню. Настроение и вправду было волшебное. Я жила в ожидании чуда, самого главного в жизни женщины. Привычным жестом положила ладонь на плоский живот. Моему малышу 10 недель. Совсем недавно мы с Лешей рассматривали на УЗИ. Головка ребенка была огромной в соотношении со всем телом, но это нормально для девятой недели. УЗИ и анализ крови не выявили никаких патологий, и мы выдохнули. Поэтому сегодня с чистой совестью я упаковываю родителям мужа две кружки с громкими надписями best «Грэнд Дэдди» и «Бест», Грэнд -ма. пришло время поделиться радостью с близкими. Положив подарки под елку, я потянулась на носочках, чтобы поправить елочную игрушку, и вдруг голова резко закружилась. Я не успела среагировать, как лежала на полу, а сверху меня придавила двухметровой елкой. Леша отреагировал быстро, услышав мой крик. Муж одним рывком избавил меня от груза, но подняться не позволил. До приезда скорой он успел убрать осколки с пола и мишуру, которая разлетелась во все стороны. Все это время он, как заведенный, разговаривал со мной, не замолкая ни на секунду, поддерживал, но я уже чувствовала, ребенок уходит от меня. Снова. Рекомендации врача в палате я слушала в полуха, больше рассматривая фонарный столб за окном. Он горел совсем блеклым, холодным, желтым светом. Ничего общего с веселыми гирляндами. Совершенно не волшебно, но зато так правдиво. Чудес не бывает. Есть упорство, труд, цель. Все как в спорте. Успех – это не случайный результат, не улыбка фортуны. Это всего лишь опыт. Когда ты падаешь сто раз, на 101 первый встаешь быстрее – Боль уже переживается легче, а ты сам оказываешься закаленнее и выносливее, чем твои соперники. Это и есть то преимущество, которое помогает обойти других. Когда мы сможем попробовать еще раз, врач с мужем переглянулись и с опаской посмотрели в мою сторону. Думают, мне нужен психоаналитик. Как же легко читать их эмоции. Они не правы, он мне не нужен. «Милая, думаю, нам не стоит торопиться. Мягкость, с какой лёша говорит со мной, та бережность, с которой он гладит мои пальцы, бесит. До чертиков, до искр из глаз. Я еле сдерживалась, чтобы не фыркнуть, не сбросить его руку, не крикнуть в лицо, что я не слабачка, которая зароется в одеяло и будет рыдать. Мне нужна его поддержка, слепая вера в меня». Я хочу увидеть ее в его глазах, как видела в день Олимпиады в Париже. Но ее нет. Только это ужасная жалость. Когда мы перестали чувствовать друг друга. «Леша, если бы я сдавалась от малейшей неудачи, то никогда бы не получила олимпийское золото», — напомнила очевидное. «Вернись ко мне. Услышь, не тяни меня в бездну отчаяния» заставляя упиваться горем. «Юля, ты потеряла второго ребенка. Он не слышит меня». «Третьего», – зашипела я, вырывая свою руку и прикрыв на миг глаза. «Все это – ни малейшая неудача». Он цепляется к словам, пытается вызвать во мне непонятную для него реакцию, подстроить под свою картину восприятия. «Ломай меня еще сильнее!» «Я устала! Хочу спать!» «Да, конечно!» лёша спохватился, поцеловав в висок и ушел. Врач ушла следом, бросив свое обезличенное «Поправляйтесь!» Без ее пожелания я бы сама не догадалась, что делать. Ненавижу врачей, больницы и Новый год. Я саму себя ненавижу. «Почему?» «Маша», – прошептала я, не понимая, отчего моя девочка не хочет возвращаться ко мне. Она не может простить меня. Как мне искупить свою вину? Что сделать? Все эти вопросы спустя пару недель я задаю ей в глаза на кладбище у могилы. Сегодня мы с ней один на один. лёша опять на сборах, и я рада этому. Его забота раздражает, Он делает меня слабее, а сейчас не время для этого. Я должна выстоять. Должна». Маша молчит. Отец, дожидаясь меня в машине, хмурится, а мама дома. Все так же стабильно плохо. При виде меня она оживает. Начинает стараться что-то сказать, но получается только издать какие-то звуки. и Ее руки не способны писать, и она плачет от бессилия. «Каждый мой приезд» Поэтому на этот раз отец, пряча взгляд, попросил больше не приезжать, не травмировать мать. Он тоже оберегает свою женщину, как и Леша. Они так похожи, что я лишь грустно улыбнулась на колкие фразы папы. Девочки действительно выбирают мужей по подобию отцов. Мне почти не больно. Вернее, я почти не чувствую боли. Человек быстро привыкает к обстоятельствам. Я вот уже почти не схожу с ума, когда теряю близких мне людей. Мама словно почувствовала, что я прощаюсь с ней, и из последних сил подняла руку, чтобы уронить ее мне на спину, когда мы обнимались. «Черт! Черт! Только бы не разрыдаться!» «Люблю тебя!» Прошептала ей на прощание и всю дорогу домой давилась слезами, как только в аварию не попала.